отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза. «Не скажу», — прошептал я еще тише. «Скажешь! Скажешь!» Он повторил это слово сдавленным голосом. Точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и все ниже опускал голову. Слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все равно повторял едва слышно. «Нет, не скажу! Никогда! Никогда не скажу вам! Ни за что!»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 Я ждал. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство. Что он со мной сделает? Но мне теперь кажется, что я боялся не этого. Даже в эту страшную минуту я любил отца и вместе с тем чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь в дребезге. Теперь я совсем перестал бояться. Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа, наконец, разразилась. Если так, пусть, тем лучше. Да, тем лучше. Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тибурция. «Эгеге! Мой бедный маленький друг!» Тыбурцы пришел!» — промелькнуло у меня в голове, Но даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурца или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным. Между тем Тыбурцы быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Э — Эге-ге! — Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении. Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустным. «Пан судья», — заговорил он мягко, — «вы человек справедливый, отпустите ребенка». «Малый был в дурном обществе, но видит Бог».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 в эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета был только маленький мальчик в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства гнев и любовь так сильно что это сердце замутилось этот мальчик был я и мне самому себя было как будто жалко да еще были два голоса смутным хотя и оживленным говором звучавшие за дверью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 «Скажи, что я покорнейше прошу его... Понимаешь, покорнейше прошу взять эти деньги от тебя. Ты понял?» «Да, еще скажи», — добавил отец, как будто колеблясь. «Скажи, что если он знает одного тут Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города. Теперь ступай, мальчик. Ступай скорее».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 Профессор стоял у изголовья и безучастно качал головой. Кто-то стучал в углу топором, готовя гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Марусю убирали осенними цветами. Валик спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.